Глава 82. Тхармические артефакты можно и так использовать. Проклятие! Почему мне достался парень с факультета просветления Дао? Вернувшись в пещеру Бессмертного, Ван Буэлэ совсем не чувствовал радости от победы. Этот маньяк! С тревогой подумал он. Он что, и вправду обрел просветление Дао? Больше всего Ван Буэлэ беспокоило именно это. В сети он принялся искать все упоминания о факультете просветления Дао, Его не интересовали исходы других матчей, к его облегчению тщательные поиски так ничего и не выявили, однако ему всё равно было не по себе. Спустя какое-то время он сжал кулаки. «Хватит уже об этом думать! Если ему действительно удалось, и ко мне начнут сбегаться психи с факультета просветления Дауи просить, чтобы их ударили, то я с радостью исполню эту просьбу! Мне нужно будет только ударить их, верно?» Ван Булэ был доволен своей идеей, свободное время он провёл за медитацией. На третий день его ждал очередной матч. В этот раз он проводился на факультете ловушек. Между факультетами ловушек и тхармического оружия имелось определённое сходство. К примеру, факультет ловушек считался более компетентным в изготовлении автоматонов, чем факультет тхармического оружия. Смертоносность ловушек возрастала, если оба факультета обеднели силы. «Толстые праотцы, пожалуйста, дайте мне ваше благословение, чтобы мне больше не попались студенты с факультета просветления Дао!» Помолился Ван Буле. и отправился на арену. С одной стороны, противник с этого факультета гарантировал победу, с другой, последствия этой схватки сложно предсказать, поэтому он бы предпочёл не встречаться с ними. Возможно, толстые праотца услышали его молитвы, у арены он с облегчением выдохнул, когда увидел своего оппонента и услышал перешёптывание зрителей. Главное, чтобы это был не очередной псих с факультета просветления Дао. Третий матч вот-вот должен был начаться. Зрители с нетерпением наблюдали, как два противника подходили к арене. «Ван Бууле! Линань! Тёмная лошадка Линань! Кому удалось победить Чэнь захана. Линань уже выиграл два матча подряд. Его последним противником был старший студент факультета магических формаций. Его он побил таким же способом, как и первого оппонента, пилюлями. Схватка будет напряжённой». Новости об этом матче облетели Академию быстрее лесного пожара. Ван Бууле и Линань оба были весьма видными студентами, победившими в обоих матчах. Их поединок обещал быть весьма захватывающим, поэтому к их арене с других гор поспешили студенты, позабыв о матчах, которые они изначально хотели посмотреть. На арене Линань даже не взглянул на Ван Буэлэ. Он просто сел в позу лотоса, закрыл глаза и начал медитировать. У него получился весьма удачный образ. Ван Буэлэ хотел его поприветствовать, но вместо этого с удивлением пробормотал себе под нос. «Думаешь заставить меня нервничать этим дешевым спектаклем?» Ван Буэлэ выпятил грудь и убрал руки за спину, один из бойцов сидел в позе лотоса, пока другой стоял в ожидании начала поединка. Когда три преподавателя дали команду начинать, к все ещё продолжали пребывать зрители. Сначала начала матча Линань открыл глаза и холодно посмотрел на своего противника. В его руке блеснула кроваво-красная пилюля, которую он без колебаний раздавил и бросил в Ван Буэлэ. В следующий миг прогремел взрыв пилюли, пока красный туман рассеивался — Линаня вытащила очередную пилюлю. Стоило ему проглотить её, как его глаза покраснели, изначально он находился на стадии укрепления пульса, но пилюля дала ему дополнительную силу. По арене растёкся обильный кровавый ци. Удар кровавого ци сотворил иллюзорную бурю. Всё это произошло ещё до того, как стихло эхо команды «Начинайте!». От такого зрители поражённо вздохнули. Даже три преподавателя заворажённо наблюдали за манипуляциями Линаня. «Какая сложность действий!» – восхищённо сказал один из зрителей. «Сначала в ход пошла ядовитая пилюля, потом пилюля для повышения силы. Я слышал, он сделал их сам!» – поддержал его другой. Линань с ухмылкой быстро побежал на Ван Буле, тот прищурился. Алый ядовитый туман заставил его насторожиться. Вторым дурным звонком стала проглощенная Линанем пилюля. «Опасный малый, но разве это не считается жульничеством?» Ван Бууле сразу понял, что после приёма пилюли Линань стал гораздо сильнее и быстрее. С оглушительным рёвом он тоже пошёл в атаку на Линане. Тот холодно усмехнулся. Хоть он и не был главным префектом, приготовленные им усиленные пилюли давали преимущество в бою. Он считал, что с такими навыками мог стать префектом, если бы захотел. Сейчас он планировал получить право попасть в мистический мир. К тому же ему хотелось выделиться. «Ван Бууле – главный префект факультета хромического оружия». «Сегодня я тебе объясню, что рядом со мной ты пустое место!» И хитно подумал Линань, после чего поднял скорость до максимума. Расходящийся от него Ци придал ему ещё более впечатляющий вид. Внезапно он прошипел приближающемуся Ван Буэллы. «Тебя не победить!» В этот момент он раздавил ещё одну пилюлю, которую скрывал в кулаке. Между пальцев просочился обильный зелёный туман, который стал расползаться, подобно выводку маленьких змей. Но тут Ван Буэлла закрылся рукой. С его ладони брызнул золотой свет, ставший защитным барьером. «Думаешь заслониться от тхармическим артефактом? Это тебе не поможет! Поглядим а стоят ли твои игрушки перед моими атаками!» Со смехом заявил Линан и побежал ещё быстрее. Когда бойцы наконец сошлись лицом к лицу, золотое сиение Ван Боулэ ударило вперёд. Он использовал его не для защиты, а для того, чтобы окутать им Линаня. «Этот тхармический артефакт я сделал специально для тебя!» с лекованя в голосе заявил Ван Боле. Луч золотого света принял форму огромного колокола. С грохотом он приземлился на пол арены и поймал Линаня в ловушку. Ван Боле не терял времени даром, из браслета появилась пригоршня сияющих золотым светом шариков, которые он бросил в колокол. После серии оглушительных хлопков на барьер золотого колокола было наложено множество сдерживающих слоёв, что лишь укрепило клетку Линаня. Золотой колокол на арене напоминал гигантскую ослепительную лампочку. Все зрители и преподаватели застыли, они не могли поверить своим глазам. Что интересно, не Линань, а Ван Буэлэ повёл себя в этом бою крайне необычно. При виде золотого сияния все подумали, что это был какой-то защитный барьер. Некоторые сразу заподозрили, что в руках Ван Буэлэ защитное свечение явно будет как-то использовано против его оппонента. Он сделал из защитного от хромического артефакта ловушку, которая поймала Линаня. Оказывается, их можно было и так использовать. Как Ван Бууле вообще в голову пришло использовать тхармический артефакт таким образом? Разве не подло? Как мне кажется, даже без тхармического артефакта Линань уступает Ван Бууле. Пока зрители обсуждали увиденное, Линань под золотым колоколом в ярости прорычал. «Ван Бууле, у тебя есть хоть капля совести? Если не боишься, сразись со мной!» То Он попытался разбить золотое свечение, но колокол оказался слишком прочным. Ван Боуле укрепил его настолько, что Лина не мог быстро сбежать. Когда Линань замолчал, Ван Боуле прочистил горло. Он гордился собственной изобретательностью, которая позволила придумать такую необычную тактику. Вновь убрав руки за спину, он серьёзно сказал. «Я с факультет от хромического оружия. Разумеется, драка кулаками – это не наш профиль. Ведь физически мы уступаем другим факультетам, к тому же мы крайне неодобрительно относимся к бездомному размахиванию кулаками». Для достижения победы мы предпочитаем использовать хромические артефакты. Разве ты не стал сильнее после приема этих пилюль? Я почти уверен, что их действие не может длиться вечно. Вот почему я поймал тебя в ловушку. Когда эффект пилюль выветрится, вот тогда и подерёмся!» Прямо на арене Ван Булэ сел в позу лотоса, достал пакетик снэков из бездонного браслета и принялся жевать, не сводя глаз, линания. Львиная доля зрителей поморщилась, Они могли принять такое заявление от какого-то другого студента факультета от хромического оружия, но не от Ван Боулэ. Услышать от него такое было по меньшей мере странно. «Он слабый?» «Это после того, как он просидел в лавовой палате три дня подряд. Я слышал, никто на факультете боевых искусств не может сравниться с ним в скорости. Этот парень невероятно силён. Как-то слышал, что учителя с факультета боевых искусств с неохотой признали, Ван Боулэ поступил не на тот факультет. Он что, решил перекусить прямо во время схватки?» Судьи не знали плакать им или смеяться. Они с сочувствием посмотрели на Линане, который в приступе бешенства колотил по золотому свечению. Ловушка сводила его с ума. Каждый раз, как он разбивал один из слоёв золотого барьера, Ван Бола усиливал его новым, словно пытаясь сказать, что бы он не делал, ему не победите вот хромические сокровища. Когда Линань выступление обрушил на барьер град ударов, Ван Беоле достал несколько десятков шариков, как бы говоря о бесполезности сопротивления. «Как подло!» На лбу ли, наня вздулись вены, дыхание стало прерывистым. Наконец он почувствовал, как эффект пилюль начал слабеть, а вместе с ним и уходила его сила. Взмокнув от пота, он с неохотой сказал «Я сдаюсь!»